Эрл кликнул ратников у дверей парадного зала, приказал вызвать троих стражников. Затем вдруг подумав о чем-то, велел позвать к себе еще и генерала Аймана. Явившиеся стражники встали у кресла Горхолокса, но тот от чего-то не спешил подниматься, будто имел к королю еще какое-то дело. Вслед за стражниками вошел сэр Айман, а с ним сэр Кай и сэр Герб. Лица болотников были строги и озабочены что неприятно насторожило короля». Лития поднялась навстречу рыцарям. «Сэр Кай и сэр Герб», — сказала королева. «Позвольте представить вам господина Горхолокса, мага, когда-то являющегося правой рукой известного вам узурпатора Константина. После поражения, которое потерпел Константин в предгоре серых камней Огров, господин Гархолокса, опасаясь справедливого возмездия, бежал из Дорбиона и скрылся». Теперь он вернулся, чтобы предложить Его Величеству свои услуги по восстановлению Ордена Королевских Магов». Кай кивнул, выслушав Литию. «Господин Горхолокс – опытный и сведущий маг, к тому же обладающий талантом управления людьми», – сказал Болотник. «И дело, которому посвятил свою жизнь, он полагает своим долгом». «Поэтому господин Горхолокс – лучший кандидат на место главы Ордена Королевских Магов» сказал герб. Гархолокс, кряхтя и морщась, поднялся с кресла. «Я несказанно рад видеть тех, о ком столько слышал. Кажется, сполне вполне искренним воодушевлением произнес он». Но болотники его словно не заметили, и маг снова опустился в кресло. Лития положила руку на руку супруга, словно говоря «Вот видишь?» Эрл ответил ей легким пожатием пальцев. Он догадался, что королева обратила внимание болотников на Горхолокса только для того, чтобы узнать их мнение относительно появления мага в Дорбионе. Большого удовольствия от этой догадки король не испытал. По-прежнему его жена считала мерилом всего и вся рыцари болотной крепости. Но ведь главным человеком в королевстве являлся он сам, не так ли? Впрочем, нельзя сказать, что Эрл не испытал некоторого облегчения от того, что болотники – одобрили предстоящее назначение мага. Он и сам собирался посоветоваться с ними, но он – это он. Советоваться можно с кем угодно, а право принятия окончательного решения принадлежит все-таки королю. Но Лития полагала точку зрения брата Кая или брата Герба истиной, не требующей никаких дальнейших обсуждений. Герб, между тем, странный. Крадущийся походкой двинулся наискосок через весь зал, надолго замирая у каждой из колонн. Точно колонны были струнами, протянутыми от пола к потолку, и старик мог чувствовать их колебания. По крайней мере, такое сравнение пришло на ум Литии, когда она стала наблюдать за гербом. «Кай!» — он остановился неподалеку от дверей, медленно поднял к своему лицу сложенное ковшом ладони и почти неслышно что-то зашептал. Все, заметившие непонятное поведение болотников, удивленно замерли, а Гархолокс вдруг встревожился, даже привстал, отпершись руками о подлокотнике кресла. Эрл вопросительно поглядел на Литию. Та едва заметно пожала плечами. Она тоже не имела понятия, чем заняты Кай и Герб. Король собирался уже прямо окликнуть болотников, но тут к нему обратился генерал дворцовой стражи, сэр Айман. «Чего изволите, ваше величество?» «Чего изволю?» – вздрогнул Эрл и нахмурился, припоминая. «Ах да, вы уже определили тех, кто виновен в том, что посторонний беспрепятственно проник во дворец, сэр Айман?» «Я не знаю имен всех виновных», – ответил генерал, выражением лица давая понять, что он как раз занят этим делом. «Но узнаю в самом скором времени». «Как только узнаете», – распорядился король, «гоните их в шею с королевской службы». Генерал сдернул брови. «Но, ваше величество!» — несмело поговорил он. «Не слишком ли строго вы караете? Господин Горхологс — искусный маг, он мог использовать свои силы, чтобы проникнуть незамеченным». «Он не применял магию». «Но такому могущественному магу вовсе не обязательно произносить заклинания, дабы повлиять на действительность. Вы же знаете...» Опытный чародей одним лишь взглядом способен заставить посмотревшего на него человека тут же забыть все, что тот видел. Может быть, Ваше Величество достаточно понизить провинившихся в должности, а рядовых стражников выпороть плетьми на заднем дворе? Все как всегда, — утомленно подумал король. Кто-то из виновных — родственник генерала. Или родственник приятеля генерала. Или ставленник того, у кого генерал в долгу — «Гнать в шею!» — резче повторил король. Он посмотрел на Кая. Тот, закончив шептать, дунул свои ладони. Странный приглушенный гул пошел по залу, будто долетел откуда-то издалека удар колокола. Седобородый герб, только услышав этот звон, остановился и, оскалившись, всплеснул руками. Из-под ногтей старого болотника потекли густые струи черного дыма. Впрочем, Эрл не мог видеть герба. Тот находился у него за спиной. Герба увидел горхолокс. Мака, округлив глаза, встал на ноги. «Постойте!» — сорвавшимся голосом выкрикнул он. «Я прошу вас, не надо!» Лития тоже вскочила, инстинктивно ища у пояса рукоятку несуществующего меча. Эрл, не понимающий, глядя то на горхолокса, то на Литию, все же договорил только что пришедшую ему в голову мысль. «Если они пожелают вернуться на королевскую службу, добро пожаловать в училище. Нынче каждому по силам заработать право служить моему величеству. И, кстати, не по должности бдительный сэр Валисиан тоже». «В чем дело, господин Горхолокс?» «Ваше величество!» — воскликнул маг, но договорить не успел. Кай с силой дунул свои ковшом сложенные ладони, Оттуда к потолку рванул столб серого дыма, мгновенно закрутившегося в воронку. Высокий потолок тотчас заволокло серыми клубами, и короткий, нечеловечески низкий рев сотряс зал. Рев был так оглушительно громок, что воспринимался как вполне материальная субстанция, будто громадный черный валун рухнул на пол. Какая-то стремительная темная фигура выскользнула из клубов серого дыма под потолком, и заметалась между колоннами, словно гигантская перепуганная птица. Впрочем, кроме болотников, вряд ли кто-то из присутствующих в зале мог бы увидеть эту фигуру. С такой невероятной скоростью она двигалась. Эрл и сам не понял, как в его руке очутился меч. Свободной рукой он обнял литию и закружился на месте, пытаясь высмотреть предполагаемого врага. Перекошенные лица стражников замелькали перед ним. Он увидел, как генерал Айман ползал по ковру, ловя подпрыгивающий, убегающий от него меч, и только тогда понял, что пол зала трясется, словно по нему колотят молотами невидимые великаны. А потом Эрл увидел Гархолокса. Бывший архимаг стоял, попирая ногами обломок кресла и что-то кричал, воздев руки. Кровь брызгала из его разбитого рта, но ни слова из того, что он кричал, слышно не было. И Эрл осознал, что он вообще ничего не слышит. Это было очень странное ощущение. Все вокруг вертелось абсолютно бесшумно. Должно быть рев, ударивший с потолка, оглушил его. Не отпуская Литию, король рванулся к магу. Тот заметил это, отшатнулся и, не удержавшись на ногах, упал. В это мгновение Эрл почувствовал, что Лития, вцепившаяся ему в локоть, пытается его остановить. Первой мыслью короля было... Это Горхолог спленил ее разум, сделав королеву невольной союзницей. Но, обернувшись к Литии, Эрл понял, что это не так. Лития, предостерегающе кричала ему что-то, чего он не слышал, и указывала наверх. Король задрал голову, одновременно вскинув над головой клинок, чтобы защитить и себя, и жену от возможной опасности. Под потолком билось в воздухе какое-то существо – словно соткана из косматых лоскутов белесого тумана. Две дымные плети удерживали его. Конец одной плети являлся продолжением руки Герба, конец другой — руки Кая. Оба болотника медленно вращали кистями рук, точно наматывая плети на кулак, и существо, судорожно извиваясь, опускалось все ниже и ниже. «Остановитесь — Остановитесь! — проник в уши короля крик Горохолокса. Такой тихий и бессильный, что казалось, он шел из-под толщи воды. «Остановитесь, прошу вас!» «Это он болотником», — догадался Эрл, и вдруг услышал собственный голос. Оказалось, он произнес то, о чем думал вслух. Существо, опускаясь, слабело все больше, и окружающая действительность постепенно обретала привычные очертания. Пол больше не сотрясался. Дымная завица под потолком рассеивалась. Стражники сбились в кучу, ощетиненную поблескивающими клинками. Генерал Айман поймал таки свой меч и теперь шел к королю на подгибающихся ногах, осторожно, будто каждый миг ожидал того, что жуткая свистопляска начнется снова. И лучше стало слышно то, что, надрываясь, кричал Горхолокс. «Он пришел с миром, сэр Кай, сэр Герб! Он не тот, кого вы видите в нем! Он другой! Он враг высокому народу!» «Он пришел, чтобы предложить вам свои силы и свое знание!» Болотники, обменявшись взглядами, резко дернули свои плети, одновременно каждый на себя. Существо грянуло на каменные плиты пола, а шметья тумана разлетелись во все стороны, как перья подбитые птицы, и растаяли в воздухе. И тогда все, кто был в парадном зале, увидели на полу стиснутого дымными плетями эльфа. «Без маски» с волосами, безобразно налипшими на голову почти обнаженного, перепачканного копотью, эльфа, неподвижно лежащего в какой-то изломанной позе, точно поверженная статуя древнего божества. От изумления Лития вскрикнула. Эрл, сжав зубы, удобнее перехватил рукоять меча. А стражники разразились испуганными криками. Большая часть из них... Побросав мечи, ринулась в сторону выхода, но несколько остались в зале, стянув вокруг короля и королевы плотное кольцо. Кай мельком оглянулся на тяжелую двустворчатую дверь, выплюнул несколько хриплых слов. Дверь с треском захлопнулась за спинами беглецов, и выросшие прямо из напольных плит черные колючие стебли закрыли собой дверные створки. На долгих три удара сердца установилась ломка, будто осенний лед, тишина. Слышно было лишь, как глухо шипели магические плети, которыми болотники удерживали своего пленника. Потом герб размеренно произнес. «Действительно, это создание нельзя считать тварью. Оно не дитя высокого народа. Оно другое. Я чувствую это». «Кто ты такой и как твое имя?» выкрикнул Кай. Плененный поднял голову. По лицу его то и дело пробегала мутная рябь, и от того нельзя было понять, красивое это лицо или отталкивающее. «У меня нет имени», — негромко и певуче произнесло существо, показав из-за тонких губ острые и мелкие клыки. «Я не имеющий имени. Я пришел с миром».